Лисхин. И этот человек способен им помочь? Он вообще на что-то способен? Сомнительно. Выглядит таким, таким унылоблеклым, вот именно, отвратительно блеклым, бледная, дряблая, с порами и морщинистая кожа, узкие невыразительные губы, приплюснутый нос, залысины, волосы редкие, рыжеватые. Отвратительно. И неудачник к тому же. Некрасивые люди удачливыми не бывают. Это мама говорила. Я верю. Зачем а Аким нам его порекомендовал? Или назло? Потому что знал, что не справится. Нужно будет поговорить с Алой. Она разумная. Она не может не видеть, что это чудовище. Ровным счетом ни на что не способна. Господи, да достаточно на кабинет его поглядеть. У приличных людей офис, а не комнатушка в квартире. И мебель старая, и ремонт давно не проводили, потому что он неудачник. Нет, тут иначе действовать надо, совершенно иначе. И неважно, справится сыщик или не справится, Но если у Витеньки выйдет все так, как я задумала, то мы будем в выигрыше. Мы обязательно будем в выигрыше и вместе. Витенька меня любит, потому что я красивая.